Можно ли исказить трезвый рассудок настолько, чтобы человек взялся за оружие и пошел убивать? Сегодняшняя история показывает, что можно. Сложно найти более беспощадное и бессмысленное нападение. Как сложно верить людям, если обычный с виду человек может оказаться настоящим психопатом, жаждущим крови. Любовь порой оказывается разрушительной и непредсказуемой. У отдельных людей такие эмоции выходят из-под контроля, превращаясь в нечто страшное. Как видно из сегодняшней истории, неразделенное чувство может стать причиной трагедии, превратившись в смертоносный импульс в сознании убийцы. Эмили Мюррей появилась на свет 19 февраля 1980 года в маленьком городке Слипихоллу, штат Нью-Йорк, США, с населением около 10 тысяч жителей. Позже ее семья переехала в чуть более крупный город Шейкер-Хайтс, штат Агая, с населением 20 тысяч человек. У Эмили было две сводные сестры и брат. Все они поддерживали теплые и дружеские отношения. Глава семьи занимал должность директора научного центра местного университета, обеспечивая семью стабильным доходом и комфортными условиями жизни. Эмили выделялась академическими успехами, училась на «отлично», Вслед за отцом, увлекающимся наукой, она проявила интерес к медицине и философии. Кроме того, будучи искренней христианкой, как и ее семья, Эмили с юных лет помогала родителям и старалась зарабатывать деньги, отдавая значительную часть средств на благотворительность. После окончания школы Эмили поступила в колледж Кеньен в Гамбии, штат Гая, где ее особенно привлекла философия. Она мечтала посвятить себя работе в церкви и участвовать в миссионерской деятельности. В это время Эмили начала путешествовать, посетив Италию, Новую Зеландию и Японию. Большинство поездок были связаны с ее участием в благотворительных проектах, организованных церкви. Несмотря на свою доброту, Эмили была сильной и решительной в своих убеждениях. К 2000 году Эмили завершила третий год обучения, жила в кампусе университета. Она активно участвовала в молодежно-церковной программе и мечтала создать большую семью, представляя себя с мужем, восьмию детьми и десятью собаками. Никто не мог предположить, что ее жизнь так трагично оборвется. 2 ноября 2000 года Эмили исчезла из колледжа, где училась. Ее соседки по комнате проснулись и заметили, что девушки нет. Это показалось странным, ведь Эмили всегда возвращалась домой после рабочего дня. Соседки вспомнили, что однажды Эмили провела ночь у друга, работая над важным проектом, и предположили, что она могла задержаться на работе в ресторане накануне вечером, а затем отправиться в колледж заниматься. Поэтому девушки пошли на занятия, рассчитывая увидеть Эмили позже. Однако она так и не появилась, даже к вечеру, что особенно насторожило их ведь Эмили должна была прийти на заранее запланированную вечеринку, которой сама готовилась, купив необходимые продукты в супермаркете. Подруги забили тревогу и связались со старшей сестрой Эмили, чтобы узнать, не уехала ли она к семье, но там ее тоже не было. Обеспокоенная сестра связалась с родителями и рассказала обо всех странностях, произошедших с Эмили. Родители также не были в курсе, где младшая дочь, они начали ее поиски первым делом мать и отец пропавшие немедленно отправились в колледж. К этому времени десятки студентов-волонтеров уже начали поиски, обзвонив всех знакомых Эмили, но никаких следов девушки или ее зеленого автомобиля Subaru Outback не обнаружили. Родители обратились в охрану колледжа, чтобы подать заявление об исчезновении дочери, но столкнулись с равнодушием сотрудников Те предположили, что 20-летняя студентка могла выпить или просто задержаться на вечеринке, или после работы проводит время у друзей и скоро вернется. Семья категорически отвергала версию о том, что Эмили могла просто где-то задержаться без предупреждения. Девушка всегда информировала родных о своих планах и поддерживала с ними постоянную связь. Она не употребляла алкоголя. Каждый день Эмили обязательно выходила на связь с близкими и друзьями, поэтому внезапное молчание и игнорирование попыток связаться с ней шли вразрез с ее характером. Вместе с семьей в охранную службу пришли и соседки Эмили по комнате. Они единогласно утверждали, что подобное поведение совершенно не свойственно девушке. Более того, в ее комнате остались все личные вещи – необналиченные чеки, кошелек с документами и картами. Все это указывало на то, что она не планировала покидать колледжа надолго. Эмили намеревалась вернуться домой сразу после работы, поэтому все требовали от охраны решительных действий. Охрана колледжа, убедившись в серьезности ситуации, приступила к действиям. Они начали с осмотра комнаты Эмили, но ничего подозрительного не обнаружили. После этого сотрудники распространили объявление о пропаже и начали раздачу листовок среди студентов. Родственники Эмили, осознав слабые усилия охраны колледжа, обратились в офис шерифа и подали официальное заявление об исчезновении человека. Полицейские внимательно изучили обстоятельства исчезновения и осмотрели комнату Эмили, признав, что дело требует срочного вмешательства. Детективы начали восстанавливать хронологию событий последних дней девушки, чтобы понять, в каком направлении двигаться. В вечер перед исчезновением Эмили должна была работать в ресторане под названием «Пиратская бухта», популярном среди студентов благодаря широкому выбору еды и напитков. Заведение располагалось прямо напротив кампуса колледжа. Ресторан работал до двух часов ночи, привлекая множество молодежи, но одновременно становился местом скопления потенциально опасных лиц. Местные девушки знали, что вечером лучше не ходить туда одним из-за большого числа пьяных и агрессивных посетителей. Как выяснилось, 1 ноября 2000 года перед исчезновением Эмили отработала свою последнюю смену в ресторане. Из-за увеличившейся учебной нагрузки она планировала оставить работу, с которой едва справлялась даже на неполный день. Узнав о ее последнем рабочем дне, многие друзья и постоянные посетители пришли поддержать Эмили. Она пользовалась популярностью благодаря своему позитивному и дружелюбному характеру. Полицейские составили список всех, кто мог видеть девушку в последний раз, или знать о ее планах, надеясь, что эти люди могут указать направление для дальнейших поисков. В ту ночь ресторан закрылся в обычное время, в два часа. Клиенты разошлись, но Эмили осталась вместе с несколькими коллегами, чтобы завершить уборку зала. Вместе с ней работали официантка и подруга Оливия и бармен Нейтан. Согласно карточкам учета рабочего времени, Эмили закончила смену в 3.07 ночи. Эти показания подтвердил кухонный работник Грег Макнайт, который ушел с работы раньше остальных, согласно установленному графику. Оливия добавила, что около трех часов ночи они закончили работать и начали расходиться по домам. Никто не провожал пропавшую. Теперь стало известно, что Эмили так и не добралась до своего жилья. Но куда она могла деться? и что же с ней случилось? Родители Эмили были разочарованы медленным ходом расследования и отсутствием энтузиазма у полицейских. При этом следователи получили очень противоречивые сведения. Информация, собранная в ходе расследования, открывала несколько направлений для дальнейшего изучения. Но все равно оставались люди, склонные считать, что девушка могла просто сбежать и уехать из города по своей воле. Подозрения о том, что Эмили могла покинуть колледж самостоятельно, усилились, когда детективы выяснили, что она периодически сталкивалась с психологическими проблемами. У девушки не было серьезных психических расстройств, но в последние годы она испытывала депрессию, усугубившуюся из-за повышенной учебной и рабочей нагрузки. Расставание с парнем Адамом также негативно сказалось на ее состоянии. Получив новое сведение, детективы приступили к обыску комнаты Эмили в общежитии. Среди ее записей они обнаружили несколько противоречивых писем, что заставило их задуматься, не могла ли девушка добровольно уйти из жизни из-за депрессии, учитывая ее состояние. Увольнение с работы и прощание со всеми, такая версия оказалась вполне возможной. Однако родные и друзья отвергли эту гипотезу. По их словам, во время депрессивных эпизодов Эмили становилась замкнутой и ограничивала общение с семьей, что происходило постепенно, а не внезапно. В последнее время ничего подобного не наблюдалось. Девушка оставалась активной, общительной и поддерживала тесные контакты с окружающими. Она, конечно, грустила, но поводов для беспокойства за ее состояние не давала. Более того, увольнение с работы вдохновляло ее, ведь теперь она могла уделять больше времени учебе и отдыху, надеясь таким образом справиться с усталостью и заняться чем-то более интересным. Друзья Эмили подтвердили слова ее родителей, добавив, что в последнее время у девушки все складывалось хорошо. Она уже оправилась от разрыва с бывшим парнем и даже прекратила прием лекарств, назначенных для борьбы с депрессией. Жизнь Эмили стабилизировалась, и поводов для волнения за ее жизнь не было. Расследование зашло в тупик. У детективов было несколько версий, но ни одна из них не привела к конкретным результатам. В итоге они обратились за помощью в ФБР, предполагая, что девушка могла стать жертвой похищения и быть перевезенной через границу штата. Однако и это не дало результатов. Параллельно следователи допрашивали бывшего бойфренда Эмили Адама. Друзья девушки описывали их отношения как теплые, но конфликтные. Влюбленные часто ссорились, что в итоге и привело к разрыву. Полицейские узнали, что Адам присутствовал на вечеринке в день исчезновения Эмили. Несколько свидетелей подтвердили, что видели их вместе, и что Адам покинул ресторан одним из последних, около трех часов ночи, в компании других посетителей. Однако не было никаких оснований подозревать его в нападении. На допросе Адам предоставил алиби, которое подтвердилось. Он уехал с друзьями в другой город. Быстро исключив его из списка подозреваемых, полиция продолжила поиски. После исключения Адама из круга подозреваемых, детективы переключили внимание на двух коллег Эмили из пиратской бухты – Дэвида Кейла и Дэвида Йокума. Сотрудникам ресторана было известно, что Дэвид испытывал романтические чувства к Эмили и намеревался завязать с ней отношения, но девушка его отвергла, что могло послужить мотивом для мести. Дэвида пригласили на допрос, где он отрицал какую-либо причастность к исчезновению Эмиля. Молодой человек заявил, что их отношения с пропавшей носили исключительно дружеский характер. Он действительно много общался с ней в вечер перед ее исчезновением, так как редко с ней виделся из-за учебы. Дэвид признался, что был расстроен ее увольнением. Огорчился, что больше не сможет видеться с ней. В тот вечер он пожелал ей всего хорошего и покинул ресторан в 23 часа, чтобы успеть на концерт. Его алиби подтвердилось, и его исключили из списка подозреваемых. Следующим возможным похитителем Эмили стал коллега Дэвид Йокум. Несколько сотрудниц пиратской бухты подтвердили, что у него были проблемы в общении с женщинами. Он настойчиво пытался строить отношения с коллегами, проявлял грубость и навязчивость, игнорировал намеки на отказ. Причем его реакция на отказы была слишком агрессивной, что пугало окружающих. В итоге Дэвид был уволен из ресторана вскоре после исчезновения Эмили из-за своей агрессии. Кухонный работник Грег Макнайт рассказал детективам о неподобающих предложениях, которые Дэвид делал другим сотрудницам, что укрепляло подозрения против него. Грег был уверен, что именно Дейв мог быть причастен к исчезновению девушки. Однако свидетели заявляли, что в вечер исчезновения Эмили Дейва в ресторане не видели. Несмотря на это, учитывая его сомнительное поведение, полиция не торопилась исключать его из списка подозреваемых. Предполагалось, что он мог и не появляться в заведении, а просто следить за Эмили и поджидать ее после смены на улице. Дейва вызвали на допрос, где он неожиданно предоставил альбе, которое подтвердило несколько человек. В результате его также вычеркнули из списка подозреваемых. Расследование окончательно зашло в тупик. Наиболее очевидные подозреваемые оказались непричастны к исчезновению. Новых подозреваемых не было. Требовалось искать новые зацепки. Детективы упорно считали, что девушка уехала из города по своей воле, чтобы начать новую жизнь, утверждая, что это могло быть следствием ее депрессивного состояния. Поднималась также версия о возможном добровольном уходе из жизни. Однако для ее подтверждения требовались дополнительные улики. Родные и близкие Эмили-люди продолжали отрицать эти предположения. Тем не менее, находились и те, кто согласился с идеей о ее возможном бегстве, а также с предположениями, что она могла лишить себя жизни из-за трудностей, с которыми столкнулась. Все обстоятельства дела казались весьма неоднозначными. Некоторые полагали, что Эмили могла добровольно лечь в психиатрическую клинику для прохождения терапии и вскоре объявиться, но проверка этой версии не принесла результатов. Ни в одной из клиник штата она не объявлялась. Дни сменялись неделями, а девушка так и не давала о себе знать, что делала веру в подобные предположения, все менее обоснованной. Кампус колледжа был заполнен листовками с изображением Эмили, которую все еще считали пропавшей без вести. Детективы понимали, что критические 48 часов давно истекли, и шансы найти ее живой стремительно уменьшаются. Особенно тревожным фактором было отсутствие каких-либо требований от похитителей, если предположить, что она была похищена. Руководство учебного заведения настоятельно рекомендовало студентам передвигаться группами, учитывая, что мотивы исчезновения девушки остались неизвестными, и учащиеся могли находиться в опасности. Охране поручили сопровождать студентов по территории кампуса по запросу. Для семьи Эмили этот период стал невероятно тяжелым. Родители потеряли сон и покой, пребывая в постоянном страхе и тревоге. Они отчаянно пытались выяснить судьбу дочери, но все усилия оказались напрасны. Так прошло более месяца. Наконец, 11 октября 2000 года произошло важное открытие, сдвинувшее расследование с мертвой точки. За месяц до исчезновения Эмили один мужчина попал в аварию на окраине поселка Рэй в округе Уингтон, штат Агая. Авария была незначительной, и водитель, выйдя из машины, обнаружил в багажнике другого участника ДТП несколько пистолетов. Багажник случайно открылся от удара. Свидетель вызвал полицию и сообщил о находке. Благодаря его сообщению удалось раскрыть целую цепочку преступлений. Спустя два месяца, 9 декабря 2000 года, полицейские из офиса шерифа отправились на удаленную стоянку для трейлеров, чтобы предъявить водителю, попавшему в аварию в октябре, обвинение в соучастии в краже со взломом. Офицеры прибыли по адресу регистрации владельца автомобиля в округе Уингтон, штат Огайо, неподалеку от небольшого поселка Рэй, но никого не застали. Трейлер хозяина авто выглядел заброшенным. Рядом стояли несколько старых машин, но перед отъездом полицейские заметили еще один автомобиль. Новый зеленый «Субаро», выделявшийся на общем фоне. Проверив его по базе данных, они обнаружили, что это автомобиль, пропавший Эмили Мюррей, который числился в розыске. Эта информация была передана детективам, ведущим дело об исчезновении девушки. Наибольшее удивление вызвало то, что владельцем трейлера оказался 24-летний Грег Макнайт кухонный работник из пиратской бухты, который ранее пытался переложить вину за исчезновение Эмили на своих коллег. Получив ордер на обыск, детективы проникли в трейлер через окно. Один из офицеров сразу почувствовал неприятный запах разложения. Внутри обнаружили пятна крови. Осмотрев помещение в спальне, нашли тело Эмили, завернутое в ковер. После того, как прошло больше месяца с момента исчезновения Эмили, Следователям предстояло сообщить ее родным о трагической развязке дела. Для них новость о смерти дочери стала настоящим потрясением. Родные до последнего надеялись на благополучное возвращение девушки домой. Грега Макнайта, как главного подозреваемого, сразу же арестовали и доставили на допрос. Он отвечал коротко и уклончиво, демонстрируя высокую степень концентрации, словно тщательно взвешивал каждое слово. Когда детективы сообщили ему об обнаружении тела Эмили и ее автомобиля, Грег отказался от дальнейшего сотрудничества и запросил адвоката. Сложившаяся ситуация облегчалась тем, что Грег уже находился в розыске по делу о краже со взломом, что лишало его возможности скрыться и позволяло заключить его под стражу до полного выяснения обстоятельств смерти Эмили. Трейлер был тщательно исследован криминалистами, На месте предполагаемого убийства обнаружили гильзу, следы крови и пулевое отверстие в стенке трейлера. К этому моменту набралось достаточно улик, подтверждающих, что именно здесь убили Эмили. Однако полную картину случившегося мог воссоздать только судмедэксперт после вскрытия. Специалист определил, что причиной смерти девушки стал одиночный выстрел в голову. Но на этом поиски не завершились, и через два дня они привели к поразительному открытию. Криминалисты тщательно обследовали территорию площадью около двух акров в поисках пистолета. Исследуя систему водоснабжения, они решили вычерпать воду и на дне обнаружили человеческие останки, не принадлежавшие Эмили. Это были более массивные и тяжелые кости, предположительно мужские, остальные части скелета были рассеяны по участку. Личность второго погибшего еще предстояло установить, Выяснилось, что незадолго до этих событий в окрестностях пропал двадцатилетний парень по имени Грегори Джулис. Предположительно, останки принадлежали этому молодому человеку. Девушка Джулиса опознала фрагменты одежды с его тела, а судмедэксперт окончательно подтвердил личность погибшего. Им действительно оказался Грегори Джулиус. Обстоятельства его исчезновения были схожи с делом Эмили. Грегори начали искать примерно полгода назад В соседнем городе Чиликоте, штат Агая, девушка пропавшего парня подтвердила, что он ушел из дома, собираясь посетить вечеринку в штате Агая вместе с другом по имени Грег Макнайт, тем самым кухонным работником, у которого были найдены тела. Когда только начались поиски пропавшего Джулиуса, Грега Макнайта вызвали на допрос. Через два дня он пришел в участок и заявил, что не знает, где находится его друг. В это время уже велись активные поиски пропавшего парня. Грег рассказал, что Джулиус ушел с вечеринки с незнакомыми ему людьми, и с тех пор он больше его не видел. Полиции тогда не удалось найти доказательств его причастности к исчезновению друга, и Грега отпустили. После обнаружения тела Джулиуса, Грега Макнайта снова допросили. Он, как и прежде, отвечал осторожно, взвешивая каждое слово и не предоставил значимой информации. Детективы были уверены, что он лжет и что-то скрывает пытается выиграть время. Однако у полиции уже были серьезные доказательства против него. Помимо тела, на территории трейлера нашли пакеты с вещами, принадлежавшими Джулиусу. Главный подозреваемый имел длительную историю проблем с законом. Грегори Макнайт родился 14 ноября 1976 года в неблагополучной семье в Квинси, Нью-Йорк. Уже в 15-летнем возрасте Грега в 1992 году признали виновным в убийстве жителя Коламбуса, совершенном во время ограбления. За это преступление он провел 6 лет в исправительном учреждении для несовершеннолетних. После освобождения Грег женился на Кэтрин, бывшей сотруднице тюрьмы, где он отбывал наказание. Сначала молодожены жили в доме матери Кэтрин в Гамбье а затем приобрели трейлер в штата штат Огайо, в июне 2000 года. В октябре того же года Грег устроился на работу, а всего через месяц убил Эмили. После этого супруги переехали в дом родителей Кэтрин. Жена Грега призналась, что подозревала его в причастности к похищению Эмили, так как после ее исчезновения он стал чрезмерно нервным и резким. Настоял на переезде без видимых причин. Однако она старалась отгонять подальше мрачные мысли, надеясь на лучшее. Получив эту информацию, следователи пришли к выводу, что они имеют дело с настоящим серийным убийцей. Прокуратура предоставила суду все предметы, изъятые из дома обвиняемого – лопату, секатор, топор и охотничий нож. Эти инструменты направили на экспертизу, чтобы сравнить их со следами на костях Джулиуса. Лопата была исключена из рассмотрения, а остальные предметы не дали однозначных результатов. Из-за плохого состояния тела и неопределенности в способе убийства Джулиуса, прокурор решил отказаться от требований смертной казни за это преступление. Однако он настаивал на высшей мере наказания за убийство Эмили, зная, что Грег выстрелил ей в голову. Тем не менее, судья принял решение передать дело в другой округ, что привело к бюрократическим задержкам. Процесс начался только в 2002 году. Со стороны обвинения выступали свидетели, утверждавшие, что Грег Макнайт испытывал романтические чувства к Эмиле и, возможно, был ею одержим. Несмотря на внешнюю сдержанность, он несколько раз защищал ее от приставаний других мужчин, производя впечатление дружелюбного человека. Нейтон вспоминал, что после исчезновения Эмиле Грег поделился с ним ощущениями, что она мертва. Другие коллеги рассказали, что он ухмыльнулся, узнав об ее исчезновении. При этом никто не видел, чтобы они уходили вместе. Грег ушел из ресторана первым. Обвинение считало, что Грег знал о последней смене Эмили в пиратской бухте и воспользовался этим, уйдя пораньше и подождав ее после работы. Предполагалось, что он предложил девушке подбросить до дома, признался в своих чувствах, но был отвергнут, что и привело к похищению и последующей расправе в его трейлере, расположенном в 100 километрах от места похищения. В отличие от убийства Эмили, в деле Грегори Джулиуса было меньше свидетелей и улик. Однако следствие получило важную информацию. Автомобиль, на котором ездил Джулиус, вскоре после его исчезновения был продан Грегом. В салоне машины обнаружили кровь на заднем сиденье, которая совпадала с ДНК убитого, что также подтверждало его причастность к преступлению. Мотив убийства Джулиоса оставался непонятным. Учитывая весомость собранных улик, адвокат не стал оспаривать причастность Грега к преступлениям. Вместо этого он использовал другую стратегию защиты, акцентируя внимание на проблемах клиента с психическим здоровьем, которые якобы не позволяли ему контролировать свои действия. Защищая Грега, адвокат также пытался представить Эмили как эмоционально нестабильную девушку, стремящуюся к смерти, а подсудимого как человека, который якобы помог ей уйти из жизни. Эти утверждения вызывали возмущение у родителей погибшей, которые восприняли их как оскорбление памяти их дочери. Несмотря на многочисленные маневры адвоката, присяжные поддержали сторону обвинения. Грега Макнайта признали виновным в убийстве первой степени Эмили, убийстве первой степени Грегори Джулиуса, а также похищении и краже. Ему грозила смертная казнь. Религиозная семья Эмили выступала против вынесения высшей мира. Тем не менее, Грег был приговорен к смертельной инъекции за убийство Эмили, а также пожизненному заключению за убийство Джулиуса – а также к 10 годам за похищение, 8 годам за уничтожение улик и полутора годам за кражу. После оглашения приговора началась череда апелляций, которые оказались безуспешными. Прошло более 20 лет, но Грег остается жив. В 2015 году он добровольно выразил желание быть казненным, заявив, что хочет умереть за свои преступления, но позже он отозвал это заявление. В 2020 году Грек начал утверждать, что приговор был несправедливым из-за расизма на суде, обвиняя светлокожих присяжных в предвзятости и оскорблениях в его адрес. Этот опасный преступник, лишивший жизни как минимум троих людей, продолжает ожидать исполнения приговора в камере смертников. Детективы предполагают, что число его жертв могло быть гораздо больше. Родители Эмили до сих пор не могут понять, что именно подтолкнуло Грега на убийство их дочери, и сомневаются в его одержимости ею. Они полагают, что, возможно, дочь узнала один из темных секретов кухонного работника, который он тщательно скрывал, поэтому он решил от нее избавиться. Есть и другая версия. Считается, что Грег испытывал ненависть к студентам колледжа, с которыми работал в ресторане. Многие из них происходили из обеспеченных семей, включая Эмили, на которой он решил отыграться. Тем не менее, благодаря своей религиозной вере, родители считают смерть Эмили не напрасной. Ее трагедия привела к аресту начинающего серийника и устранению злодея с улиц, тем самым спасая жизни других людей. Спасибо за просмотр, берегите себя и встречаемся в новых видео на канале Пятница 13 Тру Крайм.